Глава 13. Блуа, долина Луары. Осторожно, Ария, вы сейчас врежетесь в дверь. Я застываю, зная, что, конечно же, не врежусь. Джонатан прощается с поклонниками и подходит ко мне, хватая под локоть и ведёт, словно помогает старушке перейти дорогу. Когда мы выходим на улицу, я говорю: Можешь перестать притворяться. Пожав плечами, он отпускает мою руку. Одно из самых необычных мероприятий, которое я проводил. Я стану. Я собиралась спрятаться наверху, а потом улезнуть. Я чуть с ума не сошла, когда Виолетта решила тебя позвать. Интересное было представление. Оно предназначалось исключительно Виолетте. Твои актёрские способности заслуживают похвалы. Только представить могу, как выглядело моё шокированное лицо, и меня разбирает смех. Ты отличный партнёр. Ты надолго в Блуа? Мы завтра уезжаем. Это всего лишь небольшая остановка. Всё как обычно. Такова кочевническая жизнь. Никогда не думала где-нибудь осесть. Никогда. Понятно. Прости, я просто имела в виду, что эта жизнь не для меня. Больше нет. Я могу понять. Кому не хотелось бы просто уехать в закат, когда жизнь начинает казаться слишком сложной. Я ещё тянеюсь. Вот как ты думаешь? А разве нет? бесхитростно отвечает он. Разве ты не убегаешь? Никто раньше у меня такого не спрашивал. В конце концов я же кочевница, но он чувствует, что для меня это скорее побег, чем путешествие. Но всё равно, как смеет он меня в это тыкать носом? Если это как-то связано с нашим поцелуем в Лондоне, ошеревываюсь на него я, потому что откуда-то он знает меня настоящую. Не связано. Он опускает голову и засовывает руки в карманы. В общем, это была ошибка, и мне очень жаль, что я вцепилась в тебя, как какая-то рыба прилипала. Правда, так и не удалось забыть то чувство, вспыхнувшее, когда его губы коснулись моих. У него вырывается удивлённый смешок. Рыба прилипала? Уф, не напоминай мне. Когда я вспоминаю эту ночь, я вижу эту карикатурную версию себя. Даже думать об этом невыносимо. Мне жаль, что это воспоминание о тебя так волнует. Не переживай. Зато я поклялась пить умеренно. Он должно быть думает, что я совсем отчаянная, бросаюсь на каждого встречного поперечного мужчину, когда припрёт. А потом я припоминаю, что только что вылокала большую часть бутылки, мало чего оставив в виолете и ларану. Правда, что нельзя мне даже смотреть на вино, когда я голодная. Да, мне повезло. Щеки заливаются цветом. Ну, надеюсь, ты примешь мои извинения. В них нет необходимости. Друзья, я протягиваю ладонь для рукопожатия. Он слегка замирает, прежде чем взять её в свою. Друзья, мы стоим под лунным светом так долго, что становится неловко. Ну, спасибо, что проводил. Дальше я сама дойду. Мое зрение чудесным образом восстановилось. «Все в порядке. Я пройдусь с тобой». Макс меня позвал выпить пиво. «Ну, конечно». «Фейс Палм. Я-то думала, что он джентльмен, провожает меня до дома в темноте, а на самом деле он просто собирался встретиться с Максом, чтобы расслабиться. Мы продолжаем идти в тишине, пока он, наконец, не заговаривает. «Ты говорила на встрече?» что каждому даётся лишь одна настоящая любовь. Ты правда в это веришь? Конечно, а ты нет? Я чувствую необходимость защищаться, как будто он будет настаивать, что я не права. И тогда мне придётся рассказывать про Тиджея, что было бы странно с учётом обстоятельств. Нет, конечно, нет. Неудивительно, ведь это тема его последнего романа. Но хоть раз в жизни мне хочется, чтоб хоть кто-то меня поддержал. У меня уже была великая любовь, и я знаю, что её не заменить. Слова вылетают словно заученные, как и всегда. Я произношу их и чувствую, насколько они пусты. Я правда до сих пор в этом уверена или просто привыкла держать оборону. И для тебя это конец? Ты никогда даже думать о любви не будешь. Его голос сочится неверием, и он смотрит на меня своими завораживающими бездонными глазами. Я быстро отворачиваюсь, чтобы не потеряться в них. Дело не только в этом. Получается как-то отрывисто. Мне тяжело понять, кем я должна с ним быть. Раз веселой арией, которую видит весь остальной мир, или с собой настоящей? Но ты ещё. Я обрываю его. Не смей говорить, молодая. Он улыбается. Я собирался сказать, заслуживаешь любви. Моё сердце пропускает удар. А вот и нет. Теперь никогда не узнаешь. У него всегда выходит разрядить обстановку, и какая-то часть меня наслаждается тем временем, что мы проводим наедине. Его тёмные волосы вьются у ушей. И на какой-то мгновение инстинкт шепчет мне отвести Локан прочь. Но я ловлю себя и отдёргиваю руку. К счастью, он не замечает, а я силюсь сосредоточиться на разговоре. Ты любил раньше? спрашиваю я, стряхнув оцепенение. По-настоящему. Когда сердце колотится в груди этой волшебной пьянящей любовью. Конечно. Я же не монах. И как она закончилась? Для меня не очень. Я даже не подозревал, что конец близок. Не было и намёка. За этим явно кроется какая-то история, но я его не допрашиваю. Вот и разница. Твоя закончилась добровольно. Мне же не оставили выбора. Но как бы она ни закончилась, разве это грустно? Его бархатный голос нежен, И я предполагаю, что Джонатан один из тех людей, кто, когда любит, отдаёт всего себя. И что бы ни случилось, она оставила свой след. Вы писатели всегда пытаетесь приукрасить. Любовь такая запутанная тема, он смеётся. Мои отношения закончились несчастливо, но когда бывает по-другому. Не то, чтобы люди праздновали разводы. Мы изменились. Мы оба, как люди, как партнёры, а обратно вернуться уже нельзя, понимаешь? Но это не означает, что я не смогу полюбить вновь. Он тоже говорит словно заучено, будто он повторял это снова и снова. Я знаю, потому что отвечаю так же на все расспросы о Тиджее. Что такого случилось с этим милым парнем, от чего он оказался на краю света? От чего-то, я уверена, что вряд ли они просто а в стиле друг к другу. Должно быть, было тяжело, но я рада, что ты остался открыт к другим людям. Может, всё решает смерть? То потрясение, которое испытываешь от потери кого-то навсегда. Понимание, что утерянного уже не вернуть. Его лицо сияет под лунным светом. Я надеюсь, что если первая любовь Была всего лишь прилюди к чему-то большему. Ты не согласна? Не для меня. Не думаю, что для меня это возможно. Ти Джей всегда останется для меня единственной истинной любовью, иначе какой бы я была женой. Ах, но ну ты же не можешь знать этого наверняка. Могу. Не можешь. Моё сердце знает. Сердце переменчиво. Может, твоё, но не моё точно. Он приподнимает бровь. Иногда надо лишь сделать шаг, а там время покажет. Мы идём в тишине. Я не могу придумать такого ответа, который он поймёт и который не будет звучать так, будто я обрекаю себя на жизнь в чистилище. Мы подходим к знаменитому мосту Жака Габриэля. Каменный мост в городе Блуа, переброшенный через реку Луару, носит имя своего автора. знаменитого французского архитектора XVIII века Жака Габриэля. Под светом луны он кажется жёлтым. Река Луара нежно накатывает на берега. Картина как из сказки. Разве тебе не бывает одиноко, спрашивает он каждый чёртов день. Он замечает моё промедление и продолжает: Я большую часть жизни провёл в одиночестве. Даже не смотря на то, что тебя окружает толпа обожающих фанатов по всему миру, мехко дразнюсь я. Он улыбается, но эта улыбка не трогает глаз. Одиночество окружает его словно парфюм, и его легко увидеть, если сумел распознать. Грусть в глазах, полуулыбка, то, как он всегда смотрит куда-то подаль, словно ждёт, как что-то материализуется. Им нравятся герои, а не автор. Я очень сомневаюсь. Так почему бы не найти эту великую новую любовь, о которой ты говоришь? Я пытаюсь. Он отводит взгляд, и я не знаю, что сказать. Он имеет в виду меня? Выбери меня, хочется крикнуть мне, но я быстро исправляюсь. Прости, но я недоступна. И вот мы оба, потерянные в этом мире. Оба бежим от боли, вынужденные носить притворные улыбки и делать вид, что мы живём полными, счастливыми жизнями, хотя на самом деле у нас внутри пустота. Неужели для нас наступил конец? Но ведь у его внук весь мир. Люди снуют вокруг, надеясь взглянуть хоть глазком. Если у кого-то и есть возможность отыскать любовь, так это у него. Или же им нравится лишь его образ, то, что он знаменитость, и он на самом деле одинок. Я чувствую, как меня тянет к нему, словно мы оба учимся жить после потери, хоть потери эти и разные. Он напоминает мне героя его книги, настолько ослеплённого разбитым сердцем, что он не видит происходящего прямо перед носом, слишком занят тем, что смотрит в прошлое. Или Это скорее я. И снова накатывает чувство, что слишком тяжело будет размышлять об этом посреди разговора, поэтому я убираю эту мысль подальше, чтобы развить потом. Мне любопытно. Почему ты не сказал мне, что писатель, когда мы познакомились в прошлом году на фестивале? Когда он переводит на меня взгляд, сердце останавливается. Его глаза полны желания. Что он ищет? Принятие? понимание. У тебя не было никаких ожиданий. Ты меня не знала, ничего от меня не просила. Мы просто разговаривали как два человека, которые любят слова. Зачем же было это портить? Я киваю. Люди начинают вести себя по-другому, когда узнают, кто ты такой. Бывает. Не то чтобы я боно или кто-то вроде Но всегда что-то меняется, если люди понимают, кто я. Я не против сам такой с любимыми писателями. Но если я хочу узнать кого-то, особенно книголюба, мне показалось таким новым то, что мы просто сошлись, не зная ничего друг о друге. А вот он и бонам. Только его литературный эквивалент. Рози говорит, что в списке бестселлеров он где-то рядом с Николасом Спарксом. Я понимаю, Так что, ты большую часть времени проводишь за работой? Всё время. Я в ней теряюсь. Не очень хорошее качество, когда дело доходит до отношений. Я широко улыбаюсь. Это я могу понять. У меня то же самое с чтением. Оно меня и спасало последние несколько лет. То, что можно убежать в миры, где меня не существует. В этом красота литературы. Она всегда будет с тобой, когда рядом не будет людей. Разве не в этом правда? Когда всё вокруг тебя подводит, остаются миры, где можно спрятаться, и реальность тебя не достанет хотя бы на какое-то время. Мой муж умер от рака. Какое-то время мне казалось, что и я умру без него. В буквальном смысле слова. Так что я сбегала в чтение. Погружалась полностью, и только этот портал и другие миры помог мне выжить. Волшебство литературы исцеляет даже самые разбитые сердца. Он раздумывает над моими словами, а потом говорит: "Есть нечто исцеляющее в чтении и даже в письме. Я обнаружил, что погружаясь в жизни героев, забываю о собственных проблемах. Но Аре, мне так жаль, что тебе пришлось пережить подобную трагедию. Такие вещи определяют всю нашу жизнь. Теперь я больше понимаю, о чем ты говорила раньше. Прости, что я отнесся к твоим словам легкомысленно. Не извиняйся. Обычно я не рассказываю о Ти-Джее. Не хочу слышать банальности вроде «время лечит, и ты еще молода». Такие невероятно бездумные и, если честно, бессмысленные слова. Люди просто повторяют то, что сами слышали кучу раз. Они не задумываются о том, что говорить в таких случаях. Так уж устроены. Да, я понимаю. Они просто не знают, и я рада, что им не довелось никого терять. Но иногда я воспринимаю всё в штыки. Поэтому обычно я и не рассказываю. Никто и не замечает. Спасибо, что доверилась мне. Я отмахиваюсь, будто это ничего не значило, хотя на самом деле для меня это было важно. Мне нравится, что он ответил ровно так, как нужно было моему чувствительному сердцу. Мы доходим до лагеря, и я вижу, что Рози и Макс всё ещё сидят в том же месте, где я их оставила. Вон они, показываю я. К счастью, Тори поблизости не видно. Рози, кажется, спит, устроив голову на груди у Макса.